Глава восьмая Как оказалось, тёмный маг тоже был рад меня видеть. Причём настолько, что, подойдя, попытался заключить меня в объятия и поцеловать. Но я не далась. Отпрянула, уставившись на него недоумённо. Нет, конечно же, я рада встретить здесь кого-то из своих, из Натубрия. И благодарна за спасение, но не до такой же степени. «Рэйм, прекрати сейчас же!» произнесла я негромко. На нас люди смотрят. Потому что они смотрели. Некоторые вежливо улыбались, некоторые окинули нас безразличными взглядами и ушли, куда больше заинтересовавшись пригнанным Дрионом Флайгаром. Заявили, что последние надо разобрать, о передатчик — новое слово. Уничтожить, чтобы по нему не вышли на след убежища. «Пусть мне завидуют». Заявил Мака, где дев меня с ног до головы. «Сокрушительно!» Сделал он вывод, похоже, по достоинству оценив работу Райдоны из четвертого сектора четвертого статуса. «Переход в другой мир явно пришелся тебе к лицу». Не успела я возмутиться, как он перевел разговор на другое. «Начал представлять меня обитателем убежища». и представлял так, что я страдальчески закатила глаза. Потому что Некер заявил всем, будто я его невеста. Ну вот что, что с ним поделаешь? «Пока еще ничего не решено», – твердо произнесла я в ответ на их приветствие. Впрочем, местный филиал сопротивления нашими личными делами не заинтересовался, поэтому я решила не углубляться. Назвала свое имя и поблагодарила их за то, что они смогли так быстро меня вытащить. На это, опять же, народ отозвался нестроенным гудением. Затем Рейм взялся представлять мне, обитателей убежища. И уже очень скоро я запуталась в лицах и именах. Запомнила только Ирка, ржавое ведро. Огромного великана, ростом и комплекцией, способного посоревноваться даже с Ирханами. Он был из мира с причудливым названием Ирштар, которое и не выговоришь с первого раза. Впрочем, великан тоже оказался не слишком разговорчивым, пробормотав под нос, чтобы я тут устраивалась. После чего развернулся и ушел к тем, кто загонял в распахнутые двери ангара летающую машину, собираясь ее разобрать. Еще был худой торас с ног до головы увешанный амуницией и оружием. Скалец заявил мне, что в отсутствие большей части правого крыла, отправившейся на задание, временно он здесь главный. Но устраивать меня Торрес поручил даже не тёмному магу, а единственной женщине в убежище. Удивительно красивой девушке с истине-чёрными волосами до плеч, бровями в разлёт и высокомерным лицом. «Эмри», – представилась она, оглядев меня с ног до головы. «Ну что же, разбавишь компанию этих мужланов?» Затем кинула осмешливый взгляд на Рэйма Неккера. «Пошли», – заявила мне. «Нечего здесь стоять. Скоро вечерний облёт, не стоит показываться дроном на глаза». И увела меня за собой до того, как я успела поинтересоваться, кто такие дроны. И мы пошли. сперва через огромный железный ангар, заваленный не пойми чем. Затем, открыв незаметную дверь в стене, принялись спускаться по сырой железной лестнице куда-то глубоко под землю. Ступени были скользкими. Над нашими головами едва тлели светлячки. Лампочки. Вот как их здесь называли. Так что мне посоветовали хорошенько смотреть под ноги и не загреметь вниз. Последний, кто зашел в убежище, с лязгом закрыл за нашими спинами железную дверь, Затем щелкнули замки. Наконец спуск все-таки закончился, и я очутилась в освещенном помещении, в которое выходило несколько маленьких комнат. Двери в некоторых были распахнуты, и я увидела небрежно разбросанные по кроватям вещи. Судя по всему, мятежники обитали здесь давно и успели неплохо устроиться – Откуда-то тянуло жареным мясом, а на столе в общей комнате лежали похожие на наши игральные карты с разноцветными рисунками. Один из бункеров времен становления и войны с машинами. Подземные ходы тянутся отсюда до самого Амир-Марита. Пояснила мне Эмри, пока я крутила головой, пытаясь отделаться от ощущения, что это место мне знакомо. Нет же, я никогда не бывала здесь раньше. Естественно. Но почему-то помнила сырость этого подземелья. А ещё длинные ходы, по которым бежала, спасая свою жизнь. Как такое возможно? Наконец поняла. Это было совсем в другой жизни и в другом мире. В башне Бартет, когда я лежала на мягкой софе в комнате Верховной Жрицы. Погружённое в видение против своей воли. В них и было это подземелье. На миг я закрыла глаза, пытаясь восстановить отрывистые картинки из моих видений. Понять, что произошло в этом убежище и чем всё для меня закончилось. Но сколько бы я ни старалась, мне мало что удалось выловить из памяти. Те картинки промелькнули в один миг и исчезли, сменившись новыми. Когда я открыла глаза, оказалось, что Эмри смотрит на меня крайне внимательно. «Устала?» – спросила она смешливо. «Или же в полнейшем отчаянии от всего этого?» И она ввела красноречивым взглядом убежище, где мужчины уже развалились на стульях, возвращаясь к карточной игре. Кто-то потянулся за едой, а маг принялся что-то втолковывать ирко. на что гигант недовольно хмурил брови. «Устала», — сказала ей честно, — «но отчаянием и не пахнет». Тут к нам подошел Торас, судя по всему, услышавший мои последние слова. «Эмри, устрой-ка ее в своей комнате, а потом приводи ужинать», — посмотрел на меня. «Расскажешь мне, что и как». Особенно мне интересно, как ты очутилась у Ирханов и что они успели тебе рассказать. На это я пожала плечами, подумав, что мне нечего выложить местным мятежникам. Потому что о своих делах Ирханы мне не докладывали. Они вообще ни о чем мне не докладывали. Только отвечали на мои вопросы и проявляли заботу и чудеса терпения. Затем я пошла за Эмри, успев поймать на себе взгляд темного мага. Рэйм смотрел мне вслед и улыбался. Причем улыбался такой же самонадеянной улыбкой, как и всегда. И я подумала, что переход в другой мир нисколько не убавил его уверенности. Наоборот, темный маг выглядел как человек, уверенно движущийся к своей цели. «Значит, невеста Некера? спросила у меня Эмри, когда мы очутились в небольшой пропахшей сыростью комнатушке. у стены которой стояла двуярусная кровать, а по соседству с ней пара тумбочек. Постель расстелена была только на нижней кровати. Ему так хочется думать, пожалуй, о плечами, решив не углубляться в детали. Но чего нет, того нет. «Спать можешь наверху», — отозвалась эмрия, А мне почему-то показалось, что мой ответ пришёлся ей по душе. «Там теплее». Пояснила она. «Значит, других вещей у тебя нет?» Это был даже не вопрос, а утверждение. «Нет», — сказала ей, «потому что вещи, приобретенные у Райдоны, остались в столице вместе с Ирханами, от которых я сбежала». «Дам тебе кое-что из своих». Эмри принялась копаться в тумбочке. Затем, разогнувшись со стопкой одежды, посмотрела мне в глаза. Здесь не слишком принято распространяться, кто и каким образом попал в сопротивление. Но Нейкер сказал, что ты последовала за ним добровольно в этот мир. Правда, почему-то попала к Ирханам. «Так он и сказал?» – переспросила я, поблагодарив ее за заботу и про себя отметив ее интерес к Нейкеру. Затем покачала головой. Это произошло только в его воображении. Я пыталась спасти брата. Вместо этого попалась на глаза одному из Ирханов. «Он решил сделать меня своей собственностью, и я... Я благодарна вам за то, что вы успели меня вытащить». Эмри кивнула, не став задавать лишних вопросов. «Затем добавила, что мне стоит здесь обживаться, потому что мы завистли в убежище на неопределенный срок. Ждем связного, который поможет добраться до Эстебана». Правда, в последнее время он стал еще более осторожен, так что прождать, возможно, придется довольно долго. «Эстебан», – хрипло переспросила я, – «кто он такой?» «Имя. Имя было таким же, как у моего дяди». «Лидер нашего сопротивления. Можно сказать, что легендарная личность», – улыбнулась эмрия Давно мечтаю с ним встретиться, но пока ещё не удалось. Он уже десять лет не даёт спокойно жить Элите. Моё сердце продолжало стучать очень громко. Настолько, что отдавалось в уши. Десять лет. Именно столько прошло со дня восстания в Натубрии. Восстание, в котором участвовали мой отец и дядя. Имя, даты, всё совпадало. Эстабан. Эстабан. «Он может быть из другого мира?» Спросила у нее, кусая губы. Эмри пожала плечами. Хотела ответить, но ее опередил другой. «Вполне возможно, Дайрин». Оказалось, Рейм Нейкер без стука заявился в нашу комнату. А затем бесцеремонно развалился на кровати Эмри. Вытянул длинные ноги, обутые в сапоги, заложив одну на другую. «От этого вида...» «Грязные сапоги на относительно чистом белье не только она, но и я пришли в раздражение». «Никто не знает наверняка», – добавил Мак. «Но такая вероятность вполне имеет место». «Это моя кровать и наша комната», – заявила ему Эмри раньше, чем успела это сделать я. «Убирайся сейчас же». «Эмри, будь паинькой. Уберись-ка отсюда сама», — прищурился Неккер. «У меня свидание со своей невестой. Давно не виделись, я успел соскучиться. И уставился на меня многозначительно. На это я округлила глаза, потому что чья-то наглость не знала пределов. «Ноги», — сказала ему, — «живо убери с постели, а то мы поможем». Нейкер пожал плечами, но сапоги убрал. «Мне выйти?» – поинтересовалась у меня эмрия Судя по ее лицу, она колебалась между желанием пристрелить темного мага или сделать так, как он сказал. Вот и я тоже колебалась. Но затем решилась. «Если можно, – отозвалась я, – оставь нас ненадолго. Нам все же стоило поговорить». «Хорошо, я буду рядом», — отозвалась Эмри. «Если что, зови. Приду и подправлю то и да сё». Я кинула Неккера недовольным взглядом. «К тому же я здесь не одна. Тут многие готовы приложить к этому руку». Кинув на тёмного мага ещё один выразительный взгляд, Эмри вышла. А я с недоумением уставилась на Неккера, успевшего уже порядком достать даже группу сопротивления на Райтаре. Как ему удается так сильно раздражать людей за столь короткие сроки? «Мы не знаем, Дайрин, тот ли это Эстебан или нет», – заявил мне Неккер, «ни сколько не обескураженный ни словами Эмри, ни моим недовольным видом». «Но такая вероятность, как я уже говорил в Миллерине, довольно велика». «Ты ничего подобного не говорил», — возразила ему. «Всего лишь намекнул, да и то крайне туманно. Но если бы ты...» «Думаешь, я должен был сказать тебе обо всем раньше?» — усмехнулся он. «Но когда? Когда я приехал в ваш дом, а ты выставила меня за дверь, еще и пообещав покликать дракона?» «Хорошо. Допустим, тогда ты не смог», — кивнула я, подумав, что с той встречи Мак затаил на меня обиду. «Но почему ты не рассказал мне, когда мы разговаривали с тобой в красном петухе?» «Потому что, Дайрин», — отозвался он лениво. «Потому что ты и сам ничего не знаешь наверняка», — заключила я. «Эстебан — личность на райтаре легендарная, но уж больно скрытная». Это всего лишь предположение, которое вполне может оказаться банальным совпадением. Рэйм кивнул. «Именно так, Дайрин. Тот человек, который вернулся с Райтара в наш мир, он так и не смог встретиться с Эстабаном. Поэтому я решил это исправить. К тому же нам нужно скоординировать наши действия. А лучше меня это мало кто сможет сделать». «Поэтому ты сдался Райтарам!» «Внезапно догадалась я. Не было никакого нападения в Миллерине. Вернее, оно было, но оказалось подстроенным. Вы все равно бы не отбили у них вашего человека. Не вышло бы, потому что в городе появились Ирханы. Вместо этого ты сделал так, чтобы тебя схватили. Сам решил отправиться на Райтар и добраться до Эстабана». На этом Акни возмутимо кивнул, а я приложила ладони к вспыхнувшим щекам. «Тот ваш человек, он... давно погиб, еще в столице». Ирханы прикончили его две недели назад во время одного из своих рейдов. Пожал он плечами. Поэтому мне пришлось организовать видимость нападения в Миллерине. Не мог же я сдаться Райтаром просто так. Один из местного сопротивления работает в тюремном секторе. Поэтому я должен был пройти по обычному пути, как простой мятежник. Нейкер усмехнулся. Он помог мне сбежать, а потом Зулу вытащил меня из третьего статуса. «От нашего человека мы узнали, что ты тоже в списках перехода из Натубрия. Поэтому я уговорил правое крыло вытащить заодно и тебя». Кивнула, но благодарить не спешила. потому что в голову закралась еще одна неожиданная догадка. «Тогда выходит, что мои брат и остальные в натубрии...» «Они должны были создавать видимость нападения». «Джулиан об этом знал?» «Нет», — усмехнулся Мак. «Он не знал. Но сейчас это не имеет никакого значения. Здесь, на Райтаре, я могу сделать и намного больше, чем если бы остался в натубрии». «Ты рисковал жизнью Джулиана», — сказала ему, — «ради собственных полоумных идей. А ведь я тебя просила, много раз просила, почему ты не оставил его в покое. У нас ведь семья, отец, младший брат, моя греза, в конце концов». На это некер посмотрел мне в глаза. «У меня тоже была семья», — пожал некер плечами. Выглядел он всё так же безразличным, но голос внезапно потускнел. Родители и младшая сестра. Была так долго, пока в наш дом не ворвалась толпа пьяных райтаров. Расстреляли отца, потому что решили, будто бы он в чём-то замешан, хотя он не был. Убили мать, когда она пыталась им помешать. А потом изнасиловали мою сестру. Просто потому, что она им приглянулась. В тот день меня не оказалось в городе, о чём я безмерно жалею. Иначе я бы забрал тех с волочей в ад. Сказал это и уставился на меня тёмным взглядом. Но ты ведь их забрал, догадалась я. Всех до единого. Забрал, кивнул он. Именно тогда я и перешёл на сторону сопротивления. Но они все же еще пожили, те четверо райтаров. Кто-то месяц, кто-то два, пока я их не отыскал. Зато моя семья больше нет. Но твоя сестра... Ей стерли память лучшие маги на Тубрия. Но ее тело все еще помнило те издевательства. Она сошла с ума, Дайрин, а потом покончила с собой. «Мне жаль», — отозвалась я. «Мне очень и очень жаль». «А уж мне-то как жаль», — усмехнулся Нейкер. «Поэтому, пока я жив, райтарам из высших статусов не будет покоя. И ради собственной цели, свободы нашего мира от их мерзкого присутствия, я готов идти по головам, даже если это голова брата красавицы Дайри Инвердаль». На это я выдохнула возмущённо. Но затем решила, что не стану ему возражать. И говорить тоже ничего не буду. Потому что маг выглядел так, словно он тоже сошел с ума, одержимый идеей мести. Какое-то время мы молчали, пока я не решилась спросить о том, что меня давно тревожило. Я понимаю, это прозвучит странно. Но ведь существует возможность вернуться в натубрию. Если ваш человек смог, то я бы тоже... я бы тоже могла вернуться. Быть может, вам надо что-то передать своим в нашем мире. А потом бы я сделала так, чтобы меня уже никто не нашел. Убедилась бы, что с моей семьей все в порядке, и улетела бы с грезой на край света. «Получается, Дайрин Вердель готова участвовать в сопротивлении?» — отозвался Макса с мешком. «Нет», — сказала ему твердо. К сопротивлению я не присоединюсь. Но если вы поможете мне вернуться домой, я готова оказать вам ответную услугу. Неужели тебе не хочется узнать, кто на самом деле местный Эстебан и твой ли это родственник? Хочется, сказала ему. Да, я хочу увидеть Эстебана. Но если будет стоять выбор, отправиться в Натубрию или остаться здесь, то ты знаешь, что именно я выберу. Он кивнул. «Знаю, Дайрин, но домой пока никак не вернутся. Головы полетели сразу после того побега, и одного из наших, работавших на обслуживании портала, отстранили до окончания разбирательств. Неизвестно, когда они закончатся, и вернется ли он к своей работе. Зато ты вполне можешь увидеть Эстабана. Правда, боюсь, в этом месте...» Он обвел взглядом комнату. «Нам придется порядком задержаться». «Почему?» «Потому что Эстабана хотим увидеть не только мы. Многие из высших статусов не отказались бы с ним пообщаться перед тем, как его расстрелять. За ним гоняются почти десятилетия. Говорят, однажды он победил на играх становления. но вместо того, чтобы наслаждаться заслуженной жизнью в элите, плюнул в лицо прем-канцлеру. «Плюнул?» «Образно выражаясь», — усмехнулся Неккер. «Вместо того, чтобы остаться на высших статусах, он продолжил воевать с райтарами. Вполне в духе ранних вердолей». «Ах, вот как!» «Если кто и сможет отправить тебя домой, то только он», — добавил маг. после чего заявил, что расцеловаться мы с ним не будем, на это я покачала головой, заявив, что уж точно нет, то он покажет мне здесь все. После этого меня накормят, а он научит обращаться с оружием. Мне не помешает, раз уж я теперь присоединилась к сопротивлению. Ах, не присоединилась. Но даже если я твердо собиралась ни во что не вмешиваться, этот навык может оказаться полезным. Через пару часов я лежала, уставившись в едва светящуюся под потолком лампочку. А где-то сбоку, заботливо устроенной рядом, холодила руку выданный мне из хозяйства Тораса лазерный пистолет. Так называлось оружие райтаров, которым они пользовались за неимением магии. Мне продемонстрировали, как оно работает. В импровизированном тире «Еще одно новое слово». в стояли сделанные из подручных материалов фигуры людей. И лучи, вылетавшие из этого оружия, разносили мишени в пух и прах, будь они из мешковины или же из железа. Правда, как оказалось, были еще парализующие лучи. Такой маленький рычажок переключения на пистолете, по своему действию походивший на высшее заклинание стазиса. Они погружали человека в беспамятство на несколько часов. Но надеяться на милость штурмовиков высших статусов или же их дронов... От новых слов у меня скоро взорвется голова. Мне не советовали. Вместо этого порекомендовали научиться хорошо стрелять. Обучать меня вызвался Рейм Нейкер, потому что остальным нашлось чем заняться. Пошёл с нами Изулу. Стоял в стороне и подсказывал ехидным голосом. Потому что у темного мага не всегда выходило поразить мишени с первого раза. И даже со второго не всегда. Затем пришла Эмри и принялась над ними насмехаться, заявив, что ему и самому не помешает поучиться. После этого стала натаскивать уже нас двоих. Вскоре дела Неккера пошли на лад, тогда как я стабильно промахивалась мимо цели. Но старательно целилась, думая о том, как же сильно мне не хватает в этом мире магии. А еще косилась на насмешливую Эмри и огрызающегося Неккера, размышляя, что между ними явно что-то происходит. Такое, что искры летят в разные стороны. Хотя темный маг и не спускал с меня одобрительных взглядов. А Эмри... О, она на меня мало смотрела, потому что куда больше ее волновали промахи Неккера, на каждой из которых она не забывала отвешивать язвительные комментарии. Глядела на него то гневно, то раздраженно, то закатывала глаза. И я решила, он ей нравится, как бы это не казалось мне странным. С другой стороны, а почему бы и нет? Неккер «Ну да, он красавчик. Только вот усмешка и вид у него слишком уж самоуверенные. К тому же он успел порядком довести меня еще в натубрии. Так что мне было совершенно все равно, если его приберет к рукам красавица из местного сопротивления. Наконец тренировка закончилась, и я вернулась в нашу девичью комнату». Устроившись на кровати и прислушиваясь к отдалённым разговорам и бормотанию визеров по соседству, я поймала себя на мысли, что думаю куда больше о светловолосом Ирхане, чем о Рэйме Неккере. Размышляла о том, знает ли Итьяр Айрон, что я сбежала, или ещё нет. Успел ли он вернуться на Райтар или до сих пор оставался в Натубрии? Мне казалось, что он уже знает. И еще, что он меня ищет. Где-то на границе сознания я ощущала, что Ирхан не только шарил по всему Райтару, пустив по моему следу своих ищеек, но еще и пытался установить нашу связь. При этом он тревожился за меня и не находил себе места. На миг мне даже захотелось открыть ментальный канал и сказать ему, что со мной все хорошо. и что у него нет повода обо мне беспокоиться. Просто ему надо обо мне забыть. Я никогда не буду ему принадлежать, даже несмотря на то, что он предъявил на меня какие-то там права. Я не его собственность, которой можно было распоряжаться по собственному желанию. И пусть у меня здесь пятый, никчёмный статус, сравнимый разве что с домашними животными райтаров. Эмри мне всё объяснила». Он не имеет права поступать со мною подобным образом. Даже если так принято в его собственном мире. Но я не стала этого делать. Не стала устанавливать нашу связь, решив, что это слишком опасно и что... «Упаси, богиня!» Ирхан сможет меня выследить. Тем самым я могла поставить под удар не только себя. «Всем в убежище будет не сдобровать. поэтому я лежала и таращилась в потолок. Сна не было ни в одном глазу. Думала о том, что успела узнать о мире райтаров. Честь мне рассказал Неккер, кое-что я услышала от Тороса, когда выкладывала ему свою историю. Затем добавила еще Эмри, уже спавшая на первом ярусе. Я же пялилась во влажный потолок, рассматривая готовые вот-вот сорваться с него капли. Думала о том, что мы где-то очень глубоко под землёй, метрах в тридцати. И прячемся здесь, как крысы, дожидаясь связного от Эстебана, который непонятно ещё когда явится. И явится ли он вообще? Кстати, крысы здесь тоже были. Странные, не слишком-то похожие на тех, которые жили в Натубрии. Возились, попискивая где-то в темноте. Одна из них пробежала по водостоку. Затем уселась на трубе метрах в трёх от моей кровати. Уставилась на меня, словно недоумевая, почему я ещё не сплю. Внизу печенье, которое так аппетитно пахнет, а я не сплю и не сплю. «Уходи живо!» – прошептала я. «А то сейчас встану и покажу тебе твоё печенье!» Крыса исчезла в темноте, а я принялась вспоминать о том, что успела узнать о мире Ирханов. Когда-то их тоже попытались завоевать райтары. Примерно три сотни лет назад, как и на Тубрию. Но их мир оказался единственным, кто так и не покорился захватчикам. Хотя те привычно превосходили Ирханов силой своего оружия. Война была долгой и кровопролитной. Но Ирханы не сдались, даже когда их народ застыл на грани уничтожения. Именно райтары первыми пошли на попятную. Заявили, что они уважают и преклоняются перед подобным мужеством и воинской доблестью. И предложили династии Ирзон заключить с ними перемирие. Подписать договор крови, позволивший Ирханам якобы стать равными союзниками райтара. Те дали согласие, тем самым выкупив жизнь и относительную свободу для своего народа. но заплатили Ирханы дорогую цену. Равенство оказалось только на бумаге. Лишь члены правящей династии получили третий статус. Остальным дали четвертый. Причем только тем, кто служил райтарам. Взамен Ирханам пришлось многое отдать. Их якобы союзники потребовали от них воинскую помощь. Вот уже почти три столетия по договору крови Ирханы несли верную службу у райтаров. Их кидали на усмирение мятежей и бунтов на покоренных планетах. Они разгоняли протестующих и разыскивали бунтарей, став цепными псами высших статусов. Но срок договора крови подходил к концу. И что будет дальше, никто в убежище не знал. Сказали лишь, что договор выгоден обеим сторонам. Поэтому Ирханы захотят его продлить, чтобы не ввязываться в очередную войну с Райтаром. райтаром нет резона расставаться с лучшими воинами в своей империи. Когда мы уже были в комнате и укладывались спать, женщинам и подросткам разрешили не караулить возле больших экранов визоров, показывающих то, что происходит снаружи убежища. Эмри добавила, что когда-то у Ирханов были крылья, Но после войны с райтарами они перестали летать. Оказалось, она учила это в школе, когда еще жила на третьем статусе. Но потом родители, работавшие на элиту, чем-то не угодили высшим статусам. Эмри перевели на четвертый, отдав ее в интернат. а своих маму и папу она никогда больше не видела. И об их судьбе тоже ничего не знала. На все запросы Вока ей отвечали молчанием. Но она все еще надеялась найти хотя бы их могилы. Сказав это, Эмри отвернулась к стене и засопела. А я лежала, размышляя о крылатых эрханах, утративших способность летать. И о судьбе тех, кто скрывался в этих катакомбах. Десять человек, ждущих связного от Эстебана, чтобы примкнуть к основным силам сопротивления. И еще пятеро отправившихся на важное задание в столицу. Думала о том, как бы было хорошо, если бы легендарный Эстебан оказался моим дядей. А еще, чтобы проклятые райтары никогда бы не открыли свои порталы в другие миры. Не пришли бы к нам, не пришли к Ирханам, не велись бы к Зулу, к Дреону, который тоже улетел в столицу, к здоровяку Ирку или же к Торосу. Всем тем, кто пытался им противостоять. Но мало что мог сделать против их технологий. «Вот что тебе не имется?» Шепотом спросила я у крысы, когда та снова пробежала по карнизу. Затем уселась неподалеку от меня и уставилась на оставленное на столе печенье. «Или же ты пришла послушать, что я думаю о райтарах?» «Подозреваю, здесь ты уже много всего услышала. Причем не самого ясного». Она шевельнула усами, и внезапно я уловила ее мысли. Это оказалось настолько неожиданно, что я застыла с раскрытым ртом и выпученными глазами. Крыса, совсем молоденькая самочка, была голодна. А те кусочки так аппетитно пахли. Но здесь есть люди, а это опасность. Она повернула усатую морду и уставилась мне в глаза, размышляя, что от меня ожидать и сумеет ли она все же добраться до печенья. Голод притуплял чувство опасности. И я неверяще захлопнула разум, отгораживаясь от новой связи, которая установилась с... обитательницей катакомб Райтара. «Прекрасно», — сказала себе. «Я сошла с ума. Отличные новости». Но связь была, никуда от этого факта не деться. «Уходи», – сказала я крысе мысленно. «Здесь тебе ничем не поживиться. Не думаю, что Эмри будет рада, если ты съешь ее печенье. Так что поищи иду в другом месте. Можешь сходить в соседнюю комнату, там живет темный маг вместе с сырком. Они оба очень запасливы. Только осторожнее». магия у Нэккера нет, зато оружием они владеют не так уж и плохо. Крыса еще немного посидела, шевеля усами и разглядывая меня. А потом покорно ушла. Я же повздыхала ей вслед. Надо же такому случиться. Магия здесь была слишком слабой для заклинаний. Зато, как оказалось, я могу устанавливать связь с крысами. Вот это новости. Затем повернулась на другой бок. Попыталась вспомнить к какому дому принадлежал вятоволосый Ирхан, но так и не смогла. Но выходила раз уж у него третий статус, то его династия очень даже правящая, возможно даже та самая, что подписала с райтарами договор крови, по которому итя айран и предъявил на меня свои права. Именно поэтому остальные райтары называли его Ихрим и относились с почтением куда большим, чем если бы речь шла об обычном командире. Наконец, уткнувшись носом в подушку, я все же заснула. Проснулась я от того, что кто-то тряс меня за руку. «Что случилось?» Дёрнувшись, заморгала я с просонья. Оказалось, возле моей кровати стояла растрёпанная эмрия И лицо у неё было таким, что я тут же подскочила, чуть было не ударившись головой об низкий потолок. «Вставай! Нас нашли!» – выдохнула она. «Кто?» «Делегация с элитой по раздаче призов и наград!» – усмехнулась эмрия «Ищейки высшего статуса, кто же еще?» «Но как?» «Какая разница?» Пожала она плечами. «Наверное, наша группа в столице прокололась. А среди них оказался предатель. Выложил все. Но сейчас это уже не важно. Бери оружие, мы уходим. Парни их задержат. Сказали, чтобы мы выбирались без них, а позже они найдут, как с нами связаться». Я вцепилась плохо гнущимися пальцами в пистолет. «Погоди. Быть может, нам стоит... Нам стоит остаться вместе с ними?» «Приказ Тороса», — глухо отозвалась Эмри. «Там не просто патруль, а отряд штурмовиков. Поэтому я увожу тебя из Зулу». Затем добавила с лёгким презрением в голосе. «Хотя поверь, мне тоже хочется остаться». они не возиться с женщинами и детьми. «Я вполне могу за себя постоять», – возразила ей, показав лазерный пистолет. Судя по всему, держала я его не совсем правильно, поэтому Эмри усмехнулась. «Оно и видно, как ты можешь», – заявила мне. «Пошевеливайся. Через несколько минут они будут в убежище. Надеюсь, нам еще не отрезали выходы через катакомбы». А Рейм... Спросила у нее. «Он разве не будет с нами?» На миг мне захотелось, чтобы Мак тоже уходил с женщинами и детьми. Прикрывал нам спину, например. Потому что я неожиданно поняла, что не хочу его потерять. Ни его, ни Зулу с Эмри, которым так быстро привыкла и стала считать близкими мне людьми. «Твой Некер вполне может за себя постоять». Отозвалась Эмри недовольна. «Ну уже живее! Надо захватить Зулу, они уже близко!» Оказалось, райтары были даже не близко, а очень близко. Со стороны лестницы доносились крики и свист разрядов. Тех самых, которых я вдоволь наслушалась в тире. Поэтому в следующую секунду я спрыгнула с кровати и натянула сапоги. Спала я в одежде, так что возиться с ней не пришлось. Тут в нашу комнату ввалился Зулу. Мальчишка прижимал к себе свой визор и выглядел да нельзя испуганным. Эмри поморщилась. Судя по ее виду, из него был такой же воин, как и из меня. Но она была не права. Мы с Зулу тоже были хороши. Он по технологиям, я по полетам на драконах. Только сейчас в этом подземелье не было ни технологий, ни драконов. Лишь забег по длинным извилистым тоннелям, наполненный топотом ног и нашим судорожным дыханием. Бежали мы, спасая свои жизни, так долго, пока нам не преградили дорогу трое райтаров. В полной броне, со шлемами и оружием в руках. вынырнули откуда-то из бокового прохода и наставили на нас пистолеты. «Бросить оружие!» – холодно произнес один из них. «Все кончено, сдавайтесь!» Эмри попыталась было дёрнуться, но уговаривать нас никто не собирался. Полумрак подземелья разрезал зелёный луч, и она упала у наших зулунок. А я... Пусть я понимала, что её не убили, а всего лишь обездвижили, в сознание. В этот момент со мной что-то произошло. То, чего я нисколько не ожидала. Смесь ужаса и ярости сплелась в моей груди в гремучий клубок, который внезапно взорвался, расстёкшись по телу горячей лавой и открывая. Он распахнул мне двери в новый мир, полный магических потоков. Пусть эти самые потоки нисколько не походили на те, которыми я привыкла пользоваться в натубрии, но в этот момент мне было наплевать, откуда они взялись. Важно было лишь то, что новообретенная магия покорно льнула к моим рукам. Я вскинула ладони, отбросив ненужное оружие. Все равно я толком так и не научилась из него стрелять. И пистолет с глухим стуком упал на каменный пол. Ближайший из райтаров кивнул, словно решил, что я послушалась их приказа. Но он ошибался. «Вы ведь хотели, чтобы мы сдались?» Поинтересовалась я у штурмовиков. А еще подумала. Интересно, они заметили, как вокруг моих рук вьются вполне себе заметные ярко-красные вихри? Или списали это на обман зрения? Или же не видят, потому что райтары невосприимчивы к магии? «Все кончено», — повторил один из них. «Мальчишка пусть тоже бросит то, что у него в руках». Потому что у Зулу было не оружие, а визор. «А вы попросите?» сказала им, но вежливо. Не успел он ответить. Я увидела, что его лицо под полупрозрачным щитком искривилось в усмешке. Как с моих ладоней сорвалось пламя. Угодила в его броню, сбила Райтара с ног и протащила дальше по тоннелю, хорошенько так приложив об стену. Он сполз вниз и затих. Остальные, впрочем, зевать не собирались. Тотчас же принялись палить в мою сторону, но я успела выставить защиту. Стояла заключенная в огненный магический кокон, радуясь тому, что он не пропускал зеленые лучи парализаторов. Зул ужался ко мне, и на миг я подумала, что мы с ним обязательно прорвемся. Сбежим, забрав с собой Эмри. Потому что выходила одной рукой я могу держать защиту, а второй кидаться боевыми молниями». А райтаров не так уж и много. Мне удалось припечатать к стене второго, и я повернулась к третьему. Но тут Зулу почему-то начало седать, а потом завалился на Эмри. Я резко обернулась. Оказалось, к райтарам прибыло подкрепление. Спешили со стороны убежища, похоже, сломав сопротивление Тороса и его ребят. И полили в нас почем зря. Под огнём зелёных лучей моя защита дала слабино. Сперва они угодили в мальчика, найдя лазейку в огненном коконе. А затем лучи попали и в меня. Внезапно я почувствовала, как опускаются руки и закрываются глаза. Всеми силами постаралась скинуть с себя оцепенение, но это оказалось выше моих сил. Ноги подкосились, и я стала заваливаться на Зулу. Последнее, что я увидела перед тем, как потерять сознание, была его серая рубашка, неряшливо заправленная в штаны.